Глава пятая. Я сидела, стараясь не спугнуть такой важный момент. Во-первых, стало известно, что призвали меня по ошибке. То есть как? Уточнила. Вот так, развела руками Раен. Мы узнали по факту, что в наш мир пришла новая ведьма. Думали, родилась у кого-то дочка. А тут ты. Так как вы можете объяснить, что к нашему приходу подготовили общежитие? Потом оно оказалось неприятной проверкой. Потом нас с девочками заселили в новую комнату. «Подожди», — попросила ведьма хмуря густые черные брови. «Вот с этого места поподробнее». Ну, я и рассказала все как есть. Очень подробно и детально. Настолько, что Инга встала на ноги и стала мерить комнату тяжелым шагом. Конечно, я не говорила про найденную фотографию, про таракана. Но вот про то, что меня решили проверить или обмануть... выдав моих соседок за таких же попаданок, поведала. «А я говорила, что они странные», — выдала Поле. «Только проверить мы их пока никак не можем», — возразила Хайер. «А проследить обязаны». Остальные видимо кивнули, принимая к сведению слова той, что сейчас была самой главной над остальными. «В нашей школе, как и в следственном отделе, имеется предатель», — проговорила Раен. «В нашем осином гнезде мы сами потихоньку копать будем», а ты будешь направлена к Альбедо Августовскому в качестве помощницы. Была у нас ранее такая практика. Возобновим. Будешь нашими ушами и глазами. Все, что тебе покажется странным, будешь рассказывать только нам и никому более». «Ну вот, начинается». Так хотелось возразить, но не могла, естественно. «С нами будешь связываться вот по нему». На стол Хайер положила зеркало, не больше моей ладошки. «Угу!» – отозвалась, забирая средства связи. «И помни, враг может быть где угодно». Это сейчас намек был на то, что я стесняюсь спросить? Что и Хайр, и ее подружки-ведьмы также могут обманывать? Стиснув зубы, я поднялась со стула и после разрешающего кивка вышла в коридор. Правда, перед тем, как попасть к спрятанной ото всех глаз лестнице, меня нагнала Раен. «Я провожу!» Улыбнулась она и украдкой передала небольшой листок. Ее лицо не выражало ровным счетом ничего, а у меня нервная дрожь пошла по телу. Я настолько запуталась, что голова шла кругом. Спустившись на первый этаж, где навстречу моментально вышли обеспокоенные наставницы, Раен их предупредила. «У Софии особое задание, а вам нужно пройти», и глаза подняла к потолку. Женщины заметно побледнели, но кивнули, чтобы быстро пойти в нужном направлении. Сегодня занятий не будет, а с завтрашнего дня индивидуальный план. Необходимо только дойти до следственного отдела и подписать соглашение на практику. Перед моим носом образовалась бумага. Как только стороны подпишут согласие, документ сам перенесется в нашу канцелярию, а тебе через некоторое время пришлю расписание с занятиями. Хорошо. Райен посмотрела на меня долгим и тяжелым взглядом, словно желая что-то добавить, но не может этого сделать. «Береги себя, София», – проговорила напоследок женщина и быстрой походкой ушла. Только ее юбку и было видно. Злосчастный кусочек бумаги сжег ладонь, так что я поспешила как можно скорее оказаться в квартире Айраны и прочитать оставленную мне записку. Трудом добралась до квартиры, успела только обувь скинуть в прихожей, как со всех ног побежала в комнату, где закрыла штору, повесила на себя полок невидимости и тишины. И только после того, как убедилась, что меня теперь не слышно и не видно, открыла скомканную бумажку. «Будь осторожна, любая ведьма и любой маг могут быть задействованы в этом деле. Доверяй своему сердцу, прислушивайся к своей интуиции». И кнув раз, потом второй смотрела, как бумажка на моих глазах тает. И не могла вымолвить ни слова. Повалившись на кровать, уставилась в потолок. «Кажется, пора заняться медитацией, иначе мой мозг будет булькать и вскипать, а колпачок снесет». Снова села, растерла лицо руками и решила, что буду действовать по обстоятельствам. «Мне главное что?» «Правильно, выжить!» У меня есть задание, которое будет спрашиваться ведьмами, я могу что-то не договаривать. Но кто знает, вдруг на территории следственного отдела есть свой второй доносчик. Что тогда? Спишут запрос в непригодность? Придется постараться. Умирать мне совсем не хочется. Оставив на столе в кухне записку для Ираны, что жива и здорова, но вернусь не скоро, пошла в управление. не забыв переодеться и взять направление, которое нестерпимо жгло руку. В нужном мне учреждении было многолюдно. Почему сразу вспомнился недавний визит в логово ведьм? Ведь так же бегают, кричат, что-то пытаются друг у друга выяснить. «Здравствуйте, София!» Меня встретил сам Альбедо, вставая со мной рядом. «Что скажете?» «Полная неорганизованность, была вынуждена признать я». «Отделы работают плохо или расположены не так разумно, как бы это следовало сделать. Из-за этого беготня, суета и полная дезориентация. Убить человека в такой неразберихе проще простого». Начальник следственного отдела иным взглядом посмотрел на весь балаган. «Пожалуй, вы правы», — был вынужден признать он, а после громко крикнул. «Разойтись по отделам!» Все в какой-то миг замерли, а уж когда поняли, что от них потребовал Альбеда засуетились еще быстрее. Мужчина лишь возвел глаза к потолку, что-то пробормотал и снова обратился ко мне. «Давай свое направление». Даже бровью не повела, что удивлена. Протянула бумагу. Его либо уведомили... «Либо кто-то сообщил о данной не очень приятной участи». Альбедо же невозмутимо повел меня в сторону своего кабинета, где быстрым и размашистым движением расписался. «Ваша очередь!» И так усмехнулся, что стало немного неприятно. А «Расписалась я. Сразу после этого бумага исчезла из-под нашего носа, а вместо нее появилась новая. Только на этот раз в ней было мое новое расписание». Рассмотрев его, поняла, что на учебу мне оставлена первая половина дня. Где с понедельника по четверг я занимаюсь самообразованием, и в пятницу имеются два урока. И это все? Ау! Альбеда качает головой, явно находясь под точно таким же впечатлением, как и я сама. Но ничего более не говорит. Зато быстро перекладывает мне на руки какую-то папку. Нужно разложить по датам. Я же смотрю на него и не верю. что с меня не будут брать клятву, что никто не станет выстраивать вокруг меня многоступенчатую защиту. Нет же! Мужчина просто берёт и сама лично отдаёт бумаги, которые могут нести в себе что-то важное. Что-то ещё? Мужчина поднимает глаза и смотрит выжидающе. Где мне этим заняться? Мы чу сквозь стиснутые зубы. В приёмной только сегодня убрали всё со стола. Теперь это ваше рабочее место. Я киваю, выхожу из кабинета, прикрыв за собой дверь, и на негнущихся ногах подхожу к действительно чистому столу. Ноги как-то сами подкашиваются, и я удачно приземляюсь в кресло, которое подо мной чуть заметно скрипит. Смотря в одну точку, я сама себе киваю, словно одобряя все свои действия и слова. «Я ведь девочка большая, кое с чем успела повидаться в своей жизни, а значит, из этой неприятной и вонючей ситуации выплыву». даже если придется грести против сильного течения. Мой стол совершенно пуст, в ящике нет даже простого карандаша или ручки, но зато все действительно чисто и аккуратно. Рядом небольшая тумба, в которой тоже совсем ничего нет. И шкаф с полками блистает чистотой, да и только... Всё же понимаю, что рано или поздно злосчастную папку открыть придётся, поэтому раскрываю её как-то слишком резко, рассматривая большое количество листочков, которые чудом не разлетелись по всему кабинету. А дальше начинается монотонная и совершенно неинтересная работа. Я раскладываю описи, которые были сделаны в прошлом месяце. Их много, по два или три заключения в день. И я понимаю, что смертей в этой жизни очень много. Не одни ведьмы страдают, а даже женщины, старики, которых не смогли вылечить, дети, что по неосторожности залезли в ненужные места, много производственных травм, которые с постоянной регулярностью случаются в шахтах. Кстати, я также узнала, что в Казнысе есть какие-то редкие минералы, из которых делают сильные амулеты. Через час с небольшим все дела были подшиты так, как нужно. Благо в папке имелись и вставки для дырочек, которые чьей-то заботливой рукой уже были сделаны. Постучав в кабинет начальника и дождавшись разрешения войти, переступила порог альбеда «Всё?» – уточнил мужчина, когда заметил в моей руке папку. «Всё!» – кивнула. «Тогда подпиши её и поставь себе в шкаф. Подошла поближе к столу и бессовестным образом забрала все нужные канцелярские товары. А что? Подписать-то нужно? Правда, пока уходила, мне в нагрузку передали еще три папки с подобными делами. Вот только минуточку, а проведения там ничего и не было. Быстро подписав первую папку, я еще раз перелистала и поняла, что действительно пусто. Но как? Разложила на столе следующие бумаги, и работоспособность моя взлетела. Я успевала не только раскладывать по датам, но и быстро вчитываться в описание. Но и в этих папках ничего не было. Тогда что? Дела хранятся в другом месте, или их кто-то быстренько вытащил? Стряхнуло с себя неприятное ощущение, что прочно легли на плечи, и подписала оставшиеся папки, расставляя их по месяцам друг за другом. «Теперь совсем другое дело. любо дорого смотреть». Альбедо вышел как раз в тот момент, когда направлялась к нему. «И теперь все. Что нужно делать еще?» «Я вот была готова полностью включиться в работу». «Пойдем на вызов», — ответил он, протягивая блокнот в черном переплете. «Будешь записывать все, что скажу. Ну или то, что заметишь». А вот это было совсем неожиданно. потому что участвовать в таких важных делах я не рассчитывала. Но блокнот приняла и даже последовала за начальником. Стоило выйти из отдела, как перед нами остановилась самая настоящая машина, только немного вытянутая, со странной мордой и круглыми фарами, словно глаза. Машина? А почему я их раньше у вас не видела? Я даже осмотрелась, чтобы точно проверить, была ли я настолько слепа. Или просто действительно данного транспортного средства в городе не было? Машина, как ты выразилась, есть только в управлениях и используется для того, чтобы добраться до места преступления. Особенно в тех случаях, если оно находится далеко. Уместившись друг напротив друга на заднем сидении, я вцепилась в ручку, чтобы удержаться. Этот монстр развил небывалую скорость и взмыл вверх, огибая дома и пролетая над головами зевак. Мне даже кислорода стало не хватать. Не была готова к подобным путешествиям. Остановилась машина, как вертолёт. Долетела до нужного места и плавно опустилась вниз на колёса, которые тут явно были нужны для красоты. Зато я поняла, зачем мы воспользовались именно этим видом транспорта. Происшествие находилось на окраине города, где уже в это время было темно. «Держись ближе ко мне», – попросил альбеда проходя к оцепленному месту и рассматривая лежащую на земле женщину. Вызов поступил десять минут назад. Отчитывался молодой парень, пока я пыталась выглянуть из-за широкой спины альбеда Прибыв на место происшествия, мы установили личность женщины, которая в данном районе не проживала и ранее замеченной не была. «Уже опросили всех в этом доме?» – сурово спросил начальник. «Да», – кивнул парень. Даже соседние дома и несколько магазинов вокруг. Все, как один, не знают пострадавшую. альбеда отошел в сторону, чтобы осмотреть. А я чуть заметно пискнула, закусив губу. «Это наставница», – тихо прошептала я. Да, мужчина тяжело вздохнул. «Дарива была наставницей в школе ведьм, не самой сильной», – добавил он. «Что-нибудь о ней знаешь?» Только то, что утром она за мной следила, прошептала совсем тихо, чтобы это мог услышать только альбеда. Начальник следственного отдела оттащил меня подальше ото всех и, наклонившись, стал слушать сбивчивый рассказ о том, как утром я ходила в библиотеку, а потом, по возвращении домой, почувствовала чей-то взгляд. «Хороший дар», — кивнул он, перебивая меня. «Не каждый может почувствовать, что за ним наблюдают. Дальше». «Ну и дальше всё как было, даже про то, что дариву и её подруг наставниц вызвали после меня к ведьмам высшего ранга. Меня заметно потряхивало. Ведь если не задумываться, то женщину убрали сразу, как я рассказала о неправомерных испытаниях, которые они мне устроили. Или же я тут не сильно задействована? Работаем!» Строго сказала альбеда что даже моя истерика на мгновение уступила место собранности. «Я говорю, ты пишешь». И так и начался мой первый рабочий день. Сначала с документов, потом с описания места преступления, а закончился в обнимку с чашкой горячего чая, при причитаний Айраны и просьб льбеда поесть. Все бы ничего, да только кусок в горло не лез, потому что перед глазами до сих пор была Дарива и с очень испуганным и удивленным взглядом. Словно не ожидала увидеть того, кто с ней это все совершил. И, если вспомнить то, что говорил начальник следственного отдела, женщина была убита острым предметом, предположительно ножом в область сердца. И как теперь спать-то после этого, а? Вот ты головой вроде своей думаешь и пользуешься каждый день. А об элементарном подумать не мог. Ругала брата моя соседка по комнате, с волнением рассматривая меня. Видимо, мое затравленное выражение на лице так сильно действовало на ирану Но не улыбнуться, не как-то сбросить эту маску не могла. А ведь завтра меня еще и наверх попросят подняться с точным и полным отчетом. А что я им скажу? Видеть видела, а знать ничего не знаю. Но ведь так и есть. альбеда называл только очевидные факты, которые были видны невооруженным глазом. Только вот я обратила внимание на небольшие полосы недалеко от женщины, словно кто-то ее к этому дому целенаправленно тащил. Об этом написала и украдкой показала начальнику, чтобы тот незаметно сам все осмотрел. альбеда так и сделал, как только усадил меня в машину. Ну а дальше у меня случился шок. «Работу я свою выполнила, никаких указаний больше не было. Вот и зависла я. И именно в таком состоянии начальник меня в машине и нашел. Именно такую до дома и доставил». «Я ж не знал!» – возмутился он. «София, покушай, а! это ведьма меня живьем съест!» «Не съест!» – повернулась к брату и сестре. «Чай вкусный, спасибо!» Поднявшись на ноги в два глотка, осушила все, что осталось в стакане – И, пошатываясь, ушла в комнату. «Итак, где фотография?» «Вот же она!» «И...» С содроганием сердце зажмурилась и увидела, что в том месте, где была ранняя Дарива, тоже осталось размытое пятно на лице. «Мне нужно попасть в тот дом», — кивнула сама себе. «Надеюсь, таракан знает больше, чем все вместе взятые тут люди». Именно с таким настроением я упала на кровать и отвернулась к стене. продолжая пялиться в одну точку и рассчитывая на чудодейственное средство, которое незаметно попыталось подмешать мне Айрана.